Следующую любопытную историю я услышал от одного случайного попутчика в поезде. Добродушная, кроткая физиономия и вдумчивая простая речь этого джентльмена, которому было за 70, налагали печать непререкаемой истины на каждое слово, исходившее из его уст. Вот что он рассказал мне. Вам, наверное, известно, как почитают в Сиаме королевского белого слона. Вы знаете также, что владеть им может только король. Это его священная собственность. И что в известной степени белый слон стоит выше короля. Ибо мало того, что ему воздаются всяческие почести, пред ним благоговеют. Так вот, сиамский король – решил преподнести королеве Англии подарок. Подарку надлежало быть поистине царским. А какое подношение более всего могло соответствовать этому требованию, как не белый слон? Я занимал тогда видный пост на гражданской службе и был сочтен наиболее достойным чести доставить этот дар. Для меня самого и для моих слуг Для военной охраны и целого штата, представленного к белому слону, снарядили корабль. И, прибыв в положенное время в Нью-Йоркскую гавань, я выдворил своего подопечного вельможу в прекрасное помещение в Джерси-Сити. Эта остановка была необходима, ибо прежде чем пускаться в дальнейший путь, слона следовало подлечить. Первые две недели все шло прекрасно. А потом начались мои бедствия. Белого слона похитили. Глубокой ночью мне позвонили по телефону и сообщили об этом страшном событии. Несмотря на поздний час, я немедленно выехал в Нью-Йорк и, обратившись к первому попавшемуся полисмену, попросил его проводить меня в Главное управление сыскной полиции. К счастью, я поспел туда вовремя. Начальник полиции, знаменитый инспектор Блант, уже собирался уходить домой. Инспектор оказался человеком среднего роста и плотного сложения. Когда ему случалось задумываться над чем-нибудь, он хмурил брови и глубокомысленно постуковал себя указательным пальцем по лбу. И эта его привычка сразу же вселяла в вас уверенность, что вы имеете дело с незаурядной личностью. Я изложил инспектору суть дела. Он знаком предложил мне сесть и начал негромким, но внушительным голосом. Да, это не совсем обычный случай. Надо действовать осмотрительно. Надо быть уверенным в каждом своем шаге, прежде чем решаться на следующий. И тайна, глубочайшая абсолютная тайна. Никому не рассказывайте о случившемся, даже репортерам. Предоставьте их мне. Они узнают только то, о чем я сочту нужным сообщить. Он позвонил. Появился молодой человек. Элрик, пусть репортеры подождут. Молодой человек удалился. А теперь приступим к делу. И приступим методически. В нашем ремесле все построено на точности И скрупулезности метода. Он взял перо и лист бумаги. Ну, так. Имя слона: Гасен Бен Али Бен Селим Абдалла Магомед Моисей, Аххамал Джемсед Джаджибой, Дулип Султан Эбу Бунтпур. Прекрасно. Уменьшительное: Джумбо. Прекрасно. Место рождения: столица Сиама. Родители живы? Нет. Умерли. Другие отпрыски имеются? Нет, он был единственным ребенком. Прекрасным. По этим пунктам сведений достаточно. Теперь будьте добры описать внешность слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначительной, то есть незначительной с вашей точки зрения. Для человека моей профессии незначительных подробностей не существует. Я исполнил просьбу инспектора, он записал все с моих слов. Когда я кончил, инспектор позвонил, отдал это описание Эльрику и сказал. Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземпляров и разослать во все имеющиеся в стране сыскные отделения и судные кассы. Эльрик удалился. ну -с, так, пока все идет. Прекрасно. Теперь мне нужен фотографический снимок вашей движимости. Я дал ему фотографию. Он посмотрел на нее критическим оком и сказал. Ну, если лучше нет, сойдет и это. Только тут он подогнул хобот и забрал его в рот. Очень жаль. Это рассчитано на то, чтобы сбить с толку. Ведь вряд ли ваш слон всегда держит хобот в таком положении. Он позвонил. «Эльрик!» Размножить этот снимок в пятидесяти тысячах экземпляров и разослать вместе с описанием примет. Эльрик удалился выполнять приказ. Инспектор сказал, «Теперь, как водится, надо назначить вознаграждением. Нус, назовите сумму». «А сколько вы посоветуете?» «Я бы начал, ну, скажем, с двадцати пяти тысяч долларов. Дело крайне трудное и запутанное. Воры найдут множество способов скрыться и спрятать по кражу. У них повсюду есть соучастники и подручные». «Боже милостивый, так вы их знаете?» Настороженные выражения лица этого человека, привыкшего таить свои мысли и чувства, Ничего не сказала мне, равно как его спокойный ответ. Это не важно. Может быть, знаю, а может быть и нет. Наши подозрения обычно строятся на данных о манере работы грабителя и о размерах его поживы. Можно твердо сказать, что на сей раз мы имеем дело не с карманником и вообще не с мелким воришкой. Тут орудовал не новичок. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая предстоящие большие разъезды и тщательность, с которой воры будут заметать свои следы, ну, двадцати пяти тысяч, пожалуй, окажется маловато. Впрочем, думаю, что для начала хватит. Он позвонил. Эльрик, вызовите ко мне капитана Бернса. Вскоре появился Бернс. Инспектор Блант... Изложил ему дело во всех подробностях. Потом сказал голосом ясным и твердым, как и подобает человеку, который пришел к определенному решению и который привык распоряжаться: "Капитан Бернс, командируйте сыщиков Мозеса Декина, Мерфи, Роджерса, Тапера, Хиггинса и Бартоломью на розыске воров. Слушай, сэр. Вышлите сыщиков в штатском на все железнодорожные, и речные вокзалы, паромы и шоссейные дороги." Идущая Джерси-Сити, всех подозрительных лиц подвергать обыску. Слушаюсь, сэр. Раздайте сыщикам фотографии с подробным описанием слона и распорядитесь, чтобы они производили обыск в каждом поезде, на каждом пароме и на всех судах. Слушаюсь, сэр. Если слон будет обнаружен, пусть схватят его и дадут мне знать об этом телеграммой. Слушаюсь, сэр. Если кто-нибудь из них обнаружит ключ к разгадке преступления, следы животного или что-нибудь в этом роде, пусть известит меня немедленно. Слушаюсь, сэр. Посадите наших агентов во все телеграфные конторы. Пусть перлюстрируют каждую телеграмму и требуют расшифровки всех шифрованных депеш. Слушаю, сэр. Все эти мероприятия должны производиться в тайне. Подчеркиваю, в строжайшей тайне. Слушаю, сэр. С рапортом являйтесь прямо ко мне в обычное время. Слушаю, сэр. Ступайте. Слушаю, сэр. Он вышел. Минуту инспектор Блан задумчиво молчал, и огонь, горевший в его глазах, потускнел и погас. Потом он повернулся ко мне и сказал спокойным, ровным голосом, «Хвалиться я не люблю. Это не в моих привычках, но слона мы найдем». Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его, поблагодарил от всего сердца. Чем дальше, тем все больше и больше нравился мне этот человек, и тем сильнее я дивился тайнам и чудесам его профессии. На следующее утро все газеты были полны подробнейших описаний моего дела. Не было недостатка и в некоторых дополнительных материалах, а именно в изложении версий сыщиков и мерек касательно того, при каких обстоятельствах произошла кража, кто были воры и куда они скрылись со своей добычей. Таких версий насчитывалось 11, и они предусматривали все возможные варианты похищения, что свидетельствовало о выдающейся оригинальности мышления сыщиков. Среди всех этих версий нельзя было найти даже двух схожих между собой. Их объединяла лишь одна любопытная деталь – относительно которой все одиннадцать сыщиков придерживались одного мнения. Они утверждали, что хотя задняя стена сарая была проломлена, а единственная его дверь так и осталась на запоре, все же слона вывели из сарая не через пролом, а через какое-то другое необнаруженное отверстие. Воры проломили стену для того, чтобы направить сыщиков по ложному следу. Мне и другим непосвященным эта мысль никогда не пришла бы в голову. Но сыщики не дали провести себя. Авторы одиннадцати версий называли предполагаемых воров, но среди названных имен не было и двух одинаковых. Общее количество лиц, взятых на подозрение, равнялось 37. Газетные отчеты заканчивались суждением, самым веским из всех предыдущих. Оно принадлежало старшему инспектору Бланту. Привожу выдержку. Старший инспектор знает, что главарями этой шайки были молодчик Даффи и рыжий мак Фаден. О готовящемся покушении ему стало известно за 10 дней, и он начал слежку за этими двумя известными преступниками. К сожалению, в последующую ночь следы их были утеряны, и птичка, то есть слон, упорхнула. Дафи и Макфаден славятся своей дерзостью. У инспектора есть все основания предполагать, что год назад именно они похитили в холодную зимнюю ночь печку из управления, вследствие чего и сам инспектор, и все сыщики очутились к утру в приемном покое. кто с обмороженными руками, кто с обмороженными ногами, ушами, пальцами и тому подобное. Прочтя первую половину сообщений инспектора Бланта, я еще сильнее, чем прежде, был поражен непостижимой мудростью этого загадочного человека. Он не только ясно читал в настоящем, но и проникал взглядом в будущее. Я немедленно отправился к нему в кабинет и сказал, что, по-моему, следовало бы арестовать этих людей заранее, не дожидаясь, когда они причинят столько хлопот и убытков. Но ответ инспектора был настолько прост, что я ничего не мог возразить ему. «В наши обязанности не входит предупреждать преступления. Мы наказываем за содеянное. Карать прежде времени не полагается». Я высказал далее сожаление, что тайна, которую мы с самого же начала окружили свои действия, сведена на нет газетами. Они предали гласности не только самый факт, но и все наши планы и намерения, и даже назвали по именам всех заподозренных лиц, которые теперь без сомнения примут меры, чтобы остаться неузнанными или же постараются скрыться. Пусть! Пусть!» Когда ударит час, моя рука, как рука самой судьбы, настигнет их, где бы они ни прятались. Скоро им придется убедиться в этом. Ну, а что касается газет, то мы должны поддерживать с ними связь. Мы должны давать прессе фактический материал, иначе подумают, что у нас его нет. Мы должны публиковать свои версии преступления, ибо на свете нет ничего более поразительного, чем домыслы сыщика». Ничто другое не вызывает в нему такого интереса и уважения. Считающая публика должна знать, что мы действуем, иначе у нее создается впечатление, что мы сидим сложа руки. Я вручил инспектору солидную сумму денег на текущие расходы и стал ждать сообщений о розысках. Застучал телеграфный аппарат, стоявший в углу кабинета, И мы прочли следующую телеграмму. "Flower Station, штат Нью-Йорк, 7 часов 30 минут. Напал на след. Обнаружил глубокие отпечатки ног на дворе фермы. Шел по ним две мили к востоку. Безрезультатно. Думаю, слон повернул к западу. Буду выслеживать его в этом направлении. Сыщик Дарли. — О, Дарли, это один из наших лучших агентов, — сказал инспектор. «Подождите, скоро он опять даст о себе знать!» Пришла телеграмма номер два. Баркер, штат Нью-Джерси, 7 часов сорок минут. «Только что прибыл. Ночью разграблен стеклянный завод. Похищено 800 бутылок. Единственный большой водный резервуар находится в пяти милях от поселка. Направляюсь туда. Слону захочется пить». Бутылки были пустые. Сыщик Бейкер. О, многообещающее начало, сказал инспектор. Аппетиты вашего слона дадут нам кое-какой материал в руки. Телеграмма номер три. Тейлорвилл, Лонг-Айленд, 8 часов 15 минут. За ночь исчез сток сена. Возможно, съеден. Напал на след, действую, сыщик Хаббард. «Какой он прыткой, ваш слон!» – сказал инспектор. «Я знал, что нам предстоит нелегкая работа, но мы его все-таки поймаем Flower Station, штат Нью-Йорк, 9 часов. Прошел к западу три мили. Следы большие, глубокие, неровные по краям. Встретил фермера. Утверждает, что это не слон. Говорит, что ямы остались с прошлой зимы». когда он выкапывал в мерзлом грунте молодые деревца. Жду дальнейших распоряжений. Сыщик Дарли. Ага, соучастник грабителей. Становится жарко, сказал инспектор. Он продиктовал телеграмму на имя Дарли. Арестуйте фермера. Заставьте его выдать сообщников. Продолжайте идти по следам, если понадобится, до Тихого океана, старший инспектор Блант. Вслед за этим пришла еще одна шеломляющая телеграмма. Айронвилл, штат Нью-Йорк, 9 часов 30 минут. Только что прибыл. В городе паника. В пять часов утра здесь появился слон. Одни утверждают, что он отправился дальше, к востоку, другие, что к западу, третьи, к северу, четвертые, к югу. Установить точное направление не удалось, не было времени. Слон убил лошадь. полагаю что слон пошел дальше к северу на беркли вдоль полотна железной дороги у него четыре с половиной часа форы отправляясь по следам немедленно сыщик хауз я радостно вскрикнул инспектор сидел невозмутимый как идол он спокойно дотронулся до звонка элрик вызовите капитана бернса бернс явился Сколько у вас человек наготове? 96, сэр. Немедленно пошлите их к Айронвиллу. Пусть станут вдоль железнодорожной линии на Беркли, к северу от города. Слушай, сэр, внушите им, что их передвижение должно сохраняться в строжайшей тайне. Освободившихся от дежурств не отпускайте. Пусть ждут распоряжения. Слушай, сэр, можете идти. «Слушаю, сэр. Поступила еще одна телеграмма. Сейдж Корнерс, штат Нью-Йорк, 10 часов 30 минут. Только что прибыл, слон появился здесь в 8.15. Всем удалось покинуть город, кроме постового полисмена. Слон, по-видимому, метил не в него, а в фонарный столб. Погибли оба, сыщик там. Однако... Это грустное сообщение было не последним. Скоро телеграф принес следующую весть. Хоинспорт, 12 часов 19 минут, только что прибыл. Слон прошел здесь полчаса назад, сея повсеместно ужас и смятение. Свирепствовал на улицах. Из двух попавшихся ему водопроводчиков один убит, другой спасся. Всеобщее сожаление. Сыщик о Флаерти. «Его окружили со всех сторон», — сказал инспектор. «Теперь ему ничто не поможет». «Мы прочли еще одну телеграмму. Бриджпорт, штат Коннектикут. 12 часов 15 минут. Барнум предлагает 4 тысячи долларов в год за право использования слона в качестве подвижной рекламы до тех пор, пока он не будет изловлен сыщиками». Намерен оклеить его цирковыми афишами. Просит ответить без промедления. Сыщик Бокс. Какая нелепость, воскликнул я. Вы совершенно правы, сказал инспектор. По-видимому, этот мистер Барном считает себя большим хитрецом. Но он плохо знает меня. Зато я его хорошо знаю. И он продиктовал ответ на эту телеграмму. Барному отказать. Семь тысяч или ничего. Старший инспектор Бланд. Вот так. Ответа долго ждать не придется. Мистер Барнум сидит сейчас не у себя дома, а на телеграфе. Это его обычная манера, когда предвидится какой-нибудь выгодный дельце. Ровно через три. Согласен, Р.Т. Барнум. Таким известием прервал нашу беседу телеграфный аппарат. Некоторое время мы не получали никаких новых известий, если не считать донесений усердных и обстоятельных сыщиков, действовавших в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делаваре и Виргинии, и то и дело натыкавшихся на свежие и бесспорные следы. А потом в начале третьего часа поступила следующая телеграмма. «Бакстер-сентр, два часа 15 минут. Слон появился здесь, оклеенный цирковыми афишами». и, прорвавшись на молитвенное собрание, покалечил многих верующих, готовившихся приобщиться благодать. Граждане загнали его в загон и выставили стражу. Приехав вскоре после этого, мы с сыщиком Брауном прошли за ограду и приступили к опознанию слона, пользуясь фотографическими снимками и описанием его примет. Все совпало в точности, если не считать рубца под мышкой, которого нам так и не удалось обнаружить. Сыщик Браун подлез под слона, желая проверить наличие рубца, и немедленно остался без головы. Все бросились на утек, в том числе и слон, раздававший метки удары направо и налево. Ему удалось скрыться. Но кровь, льющаяся из ран, полученных им в результате попаданий пушечных ядер, указывает его путь. Обнаружим в ближайшее время. Он ушел к югу, продираясь сквозь густую лесную чащу. Сыщик Брент. Эта телеграмма была последней. А к ночи на землю спустился такой туман, что на расстоянии трех футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туман продержался всю ночь. Движение паромов и даже омнибусов было приостановлено. На следующее утро газеты опять были полны версий различных знатоков сыска. Уже известные нам трагические факты излагались со всеми подробностями, а кроме этого приводилось и много других сведений, полученных по телеграфу от специальных корреспондентов. Броски заголовки занимали примерно треть каждой колонки, и когда я читал их, у меня холодела кровь. Общий тон был таков. Белый слон на свободе, Он совершает свой губительный путь. Поселки обезлюдили, Население в ужасе покидает дома. Ледяной страх предшествует ему, Смерть и разрушение идут по его стопам. сыщики варьергарде, Разрушенные дома, Руины фабрик, Загубленный урожай, «Разогнанные до последнего человека общественные собрания, не поддающиеся описанию кровавые сцены. Что думают тридцать 34 виднейших деятеля сыска, что думает старший инспектор Блант». «Вот видите!» – торжествующе сказал инспектор Блант, изменяя своему обычному спокойствию. «Блестяще! Такой удачи не может похвалиться никакое другое агентство в мире!» «Слава о нас разойдется по всем уголкам земного шара, выдержит любое испытание временем, и мое имя пребудет в веках!» Но я не мог радоваться вместе с ним. Мне казалось, что кровавые преступления слона ложатся на мою совесть, что он является только слепым орудием во всех этих злодеяниях. Я с ужасом ждал, не застучит ли снова телеграфный аппарат. И действительно... Вскоре начали поступать новые сообщения, но я был приятно разочарован ими. мало помалу выяснилось, что слон исчез бесследно. Сыщики, откомандированные во все концы страны, ежечасно присылали отчеты, и у каждого из них имелась своя путеводная нить к разгадке преступления. И у каждого дела было на мази, и каждый был близок к поимке слона. Но этот день не принес ничего нового. Следующий тоже. Прошел и третий день. Газетные отчеты становились бледными. По совету инспектора я увеличил обещанное вознаграждение вдвое. Прошло еще четыре томительных дня. И вдруг бедные, самоотверженные сыщики получили тяжелый удар. Редакторы газет отказались печатать их материалы, И холодно заявили, дайте передохнуть. Через две недели после пропажи слона я по совету инспектора увеличил вознаграждение до 75 тысяч долларов. Теперь, когда сыщики очутились в таком незавидном положении, газеты ополчились на них и принялись осыпать несчастных едовитейшими насмешками. Это подхватили бродячие театрики, и актеры, одетые сыщиками, вытворяли бог знает что, носясь по сцене в поисках слона. На карикатурах сыщики обшаривали поля и леса, вооружившись подзорными трубами, а слон преспокойно воровал у них яблоки из карманов. И только один человек продолжал хранить в такой обстановке спокойствие, невозмутимость и выдержку. Это был... непоколебимый инспектор Бланд. Его взгляд не терял смелости. Его безмятежная уверенность в себе оставалась неизменной. Он повторял «Пусть беснуются! Пусть смеется тот, кто смеется последним!» Однажды утром, недели через три после пропажи слона, когда я уже собирался сказать, что мне... Придется покинуть свой пост и удалиться во свояси. Великий сыщик, словно прочитав мою мысль, предложил еще один блистательный мастерский ход. В нем предусматривалось соглашение с преступниками. Изобретательность этого человека превзошла все, что я знал до сих пор, хотя мне и приходилось сталкиваться с самыми изощренными умами нашего века. Инспектор заявил, чтобы достигнуть соглашения с преступниками, ста тысяч долларов будет вполне достаточно, и слон найдется. Я ответил, что попытаюсь наскрести эту сумму, но как быть с несчастными сыщиками, которые трудились с такой беззаветной преданностью своему делу? Инспектор сказал, ну, в таких случаях они всегда получают половину. Мое единственное возражение было снято. Инспектор написал две записки следующего содержания. «Сударня, ваш супруг сможет заработать солидную сумму денег с полной гарантией, что закон не посягнет на его личность, если он согласится на немедленную встречу со мной, старший инспектор Блант». Одна из этих записок была отправлена с доверенным лицом особи, которая считалась женой молодчика Дафи. Другая — особие, которая считала женой рыжего Макфадена. Через час пришли два весьма оскорбительных ответа. Старый дурень, молодчик Дафи два года как помер. Бриджет Магони. Старый тюфяк, рыжего Макфадена, давно вздернули. Он уж полтора года как в раю. Это каждому ослу известно, только не сыщикам. Мэри о О'Хулигэн. А, я давно это подозревал», – сказал инспектор. «Вот вам еще одно доказательство безошибочности моего инстинкта». Ну, никаких других дел больше не предвиделось, и я, не теряя времени, с чувством громадного облегчения покинул кабинет инспектора. Я пришел туда на следующий день, в 11 часов вечера, имея при себе 100 тысяч долларов наличными. Они были немедленно вручены инспектору Бланту, который вскоре удалился, все с той же отвагой и уверенностью во взоре. Невыносимо долгий час уже подходил к концу, когда я вдруг услышал желанные шаги и, задыхаясь неверными шагами, двинулся навстречу инспектору. Каким торжеством сияли его прекрасные глаза! Он сказал, сделка состоялась! Завтра критиканы запоют другую песенку. Следуйте за мной. Он взял зажженную свечу и спустился вниз в огромное сводчатое подземелье, где обычно спали шестьдесят сыщиков, а сейчас человек двадцать коротали время, играя в карты. Я шел за ним по пятам. Инспектор быстро направился в дальний полутемный конец подземелья, и как раз в ту минуту, когда я, задыхаясь от невыносимой вони, уже терял сознание, он споткнулся в какую-то необъятную тушу и повалился на пол со следующими словами. Наша благородная профессия восстановила свою поруганную честь. Вот он, ваш слон. Явились сыщики в полном составе, и тут началось такое бурное ликование, равного которому мне никогда не приходилось видеть. Героем дня, разумеется, считался старший инспектор, и его счастье было так полно, и так честно заслужено, что даже я радовался вместе со всеми. Я, который стоял там, как бездомный нищий, и знал, что мой драгоценный подопечный мертв. что моя репутация загублена, ибо я не сумел выполнить порученной мне высокой миссии. Распределение 50 тысяч долларов прошло с большим подъемом. Засовывая в карман свою долю, старший инспектор произнес коротенькую речь. Вот что он сказал. «Друзья мои, вы заслужили свою награду. Больше того, благодаря вам наша профессия покрыла себя неувядаемой славой». Как раз в эту минуту ему подали телеграмму, в которой было написано следующее. «Монро, штат Мичиган, 22 часа. Впервые за несколько недель попал на телеграф. Ехал по следам верхом тысячу миль сквозь густой лес. С каждым днем следы становятся все явственнее, глубже и свежее. Не беспокойтесь, еще неделя и слон будет найден. Это наверняка сыщик Дарли». Старший инспектор предложил крикнуть троекратное гип гиб, -гиб -ура» в честь Дарли, одного из самых блестящих наших агентов, и затем приказал вызвать его телеграммой обратно для получения причитающейся ему доли. Вот так закончилась эта эпопея с похищением слона. Бедный Гасан был потерян для меня навеки. Ранение от пушечных ядер оказались смертельными. Он пробрался в мрачное подземелье под прикрытием тумана, и там, окруженный врагами, подвергаясь постоянной опасности быть обнаруженным, угасал от голода и страданий, и, наконец, нашел успокоение в смерти. Сделка с преступниками обошлась мне в сто тысяч долларов, Расходы по розыскам еще в 42 тысячи. Я не осмеливался просить у правительства какой-нибудь должности. Я стал банкротом, бездомным странником. Но мое преклонение перед этим человеком, перед величайшим сыщиком, которого когда-либо знал мир, не увядает до сего времени и пребудет во мне... До конца дней моих.